Глава тридцатая. Два любителя музыки. «Что вы будете делать на летних каникулах?» — спросил Джезми, старательно разглядывая растущее на зеленой полосе посреди проспекта дерево, как будто увидел среди его ветвей нечто интересное. После занятия у месье они с Айше шли из в харбие На дереве, привлекшем внимание Джезми, уже распустились листья. Был начало мая. Джизми каждый раз предлагал проводить Айше до шанташи, но та не разрешала. из-за этого, должно быть, у них порой возникали споры о том, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной в цивилизованном обществе. В этом году Ниган Ханым перестала приходить за Айше после занятий. Этому предшествовала долгая тихая борьба. В конце концов Ниган Ханым поняла, что Айше никогда не будет такой дочерью, какую ей хотелось бы иметь, и, надув губы и махнув рукой в знак того, что жизнь ее полна мучений, больше к этой теме не возвращалась. Жизми повторил свой вопрос, на этот раз размахивая футляром со скрипкой. Летом семья Айше должна была переехать на Хибелиаду, куда в прошлом году не ездили из-за смерти Джевдетбея. Однако в этом году Айше оканчивала лицей, И мама с Османом собирались отправить ее к тете в Швейцарию, чтобы получше выучила французский. Если она уедет, то уроки музыки в Бейоглу прекратятся. И не будет больше прогулок от туннеля к Харбие. И мальчика этого рядом не будет. А еще не хотелось уезжать в Швейцарию. Заметив, что Джезми нервно размахивает футляром, она проговорила. — Не знаю. — А ты чем думаешь заняться? И смутилась. Джизми, однажды, желая подчеркнуть существующие между ними различия, сказал, что в той среде, где он родился и вырос, спрашивает просто «Что ты будешь делать?». А вот в кругу родственников и знакомых Айше, у которых есть время и возможность выбирать, принято спрашивать «Чем думаешь заняться?». Скорее всего, поеду в Тарабзон к родителям. Зимой Джизми жил в Стамбуле и изучал юриспруденцию. Как славно! — сказала Айше, — стараясь казаться веселой. — Будешь там читать свои любимые романы, купаться в море. — А, там в море никто не купается. Купается только здесь, на островах и в Содье. Ну и в Европе, конечно. Когда Джейми волновался, то забывал о том, что он сторонник цивилизации, и вспоминал, что он из бедной семьи. Его отец работал в Тарабзоне учителем музыки. Айше снова почувствовал себя неловко. Второй раз за одну минуту. Потом ей кое-что пришло в голову, и она обрадовалась. Вот и хорошо. Замечательный повод познакомить своих близких с принципами цивилизации. Объясним, что купаться в море не грех. «Объясню», — твердо сказал Джазми. Они замолчали. Шли не торопясь. Вокруг была тень. Опустившееся уже довольно низко майское солнышко освещало только самые верхушки деревьев, и крыши некоторых домов вдалеке. Задувавшие время от времени со стороны шишли легкий ветерок нес с собой запах липового цвета и жимолости. Джезми вдруг обеспокоенно спросил, «Ты на меня не обиделась?» «Нет, на него нельзя обижаться», — думала Айше, краем глаза, поглядывая на идущего рядом худого симпатичного юношу и вдыхая аромат липового цвета. Она понимала, что ей... Хочется любить, но старалась держать себя в руках. «Хорошее сегодня было занятие, правда?» — спросила она поспешно. «Месье Балац так хорошо играл». Сегодня, как и всегда, учитель-венгер сначала по отдельности позанимался с каждым из своих учеников, потом дал им послушать пластинку, а под конец урока сыграл на скрипке то, что они его попросили. «Обычное занятие, все как всегда», — сказал Джезми. Поправляясь, ехавшие на носачки. Тебе не нравится, как балац играет на скрипке? Не очень. А мне очень. Особенно когда он играет в сопровождении фортепиано. По-моему, он мог бы стать великим музыкантом. Я мог бы не хуже сыграть с вами дуэтом, сказал Джизми. когда он начинал особенно сильно нервничать или волноваться, у него часто проскакивало это вы, вместо ты. Мы могли бы сыграть у сонату. Мы читали роман, который так называется. Айше почувствовала какой-то неопределенный страх и раздражение. Нет, не читала. В таких случаях в жизни обычно не упускал случая сказать что-нибудь язвительное насчет того, что Айше не читает романы. Но на этот раз промолчал. Некоторое время шли молча. Кстати, что вы думаете о хатайском вопросе? просил наконец жизнь. Ничего. Но должно же у тебя быть какое-то мнение. Айша ничего не ответила. Мимо проехал автобус, подняв облако пыли. Из окна автобуса на них внимательно посмотрела женщина в платке. Интересно подумала Айша, — что она увидела и о чем подумала. Вот идет некрасивая девушка. И рядом с ней симпатичный молодой человек со странной коробкой в руках. Думать об этом было неприятно. Ты так и не сказала, что будешь делать летом. Брат и мама хотят отправить меня в Швейцарию. Ты этого хочешь? Не знаю. Джезми, как всегда, начал подробно расспрашивать, что думает по этому поводу старший брат, какие цели преследует мама, зачем именно ее хотят отправить в Швейцарию что об этом говорят в доме, о чем вообще говорят в доме, нет ли вести от брата Рефика, — Айше отвечала неохотно и коротко. Единственное, что ее раздражало в этом мальчике, так это его всегдашнее любопытство ко всему, что происходит в семье Ишикчи. Ответ Айше он выслушивал с напряженным вниманием, иногда неприязненно хмыкал, а порой и вздыхал, словно думал о каком-то недостижимом рае. Потом начинал высказывать свои мысли и критические замечания по поводу услышанного. Высказывался он всегда с одной из двух позиций, или говорил, что домашние Айше в семейной жизни ведут себя так, как никогда не стали бы вести себя цивилизованные люди, живущие в цивилизованных странах. Или же принимался объяснять, как не похожа жизнь ее семьи и других богачей на жизнь большинства турецкого народа. Потом Айше начинал уверять жизнью, что ее покойный отец и братья, и даже мама – В сущности, очень хорошие люди. Сказала она это и сейчас, когда они уже подходили к казармам военной академии. Джезми привычно возразил. «Я вовсе не говорю, что они плохие люди. Мне просто интересно, почему они такие. Я не могу понять, почему они не хотят жить более разумно и логично, более цивилизованно. У нас в Трабзоне есть такой хаджи Ильяс Фенди. Богатый торговец. Известен своей приверженностью религии, но при этом занимается ростовщичеством. Да, дает деньги в долг под высокие проценты. Я могу понять, почему он настроен против реформ. Но ваша семья... Нет, я, конечно, не говорю, что они против реформ. Я знаю, что они одобряют перемены в нашей стране. Знаю, что они думают. Но я вижу, что они все-таки относятся к этим переменам как-то настороженно или без должного энтузиазма. А мне кажется, что городские богачи, то есть такие, которые знают, что такое Европа, иными словами, хорошие богачи, Должны принимать реформы всем сердцем, но энтузиазма в них не видно. А темный, неграмотный народ ничего не понимает. Но в таком случае, Айше, кто будет двигать реформы дальше? Кто? Неужели эта задача так и будет лежать только на плечах служащих, вроде моего бедного отца, над которым в Тарапзоне все потешаются? Или вроде меня, над которым в общежитии смеются, потому что я люблю музыку и разгуливаю с этим смешным футляром в руках? К тому же служащие тоже пытаются подражать богачам хотят быть похожими на них скажи ты сама да что об этом думаешь Джизми повернулся к Айше. от волнения лицо у него было красное и плотное ты насмехаешься надо мной предлагая учить жителей трабзона купаться в море когда я сказал что там не принято купаться ты подумала что я не люблю богачей это не так мне не нравится что они не культурные и невежественные, что они не желают думать о своей стране и о совершающихся в ней переменах выходит ты думаешь что моя семья «Состоит из грубых, некультурных и невежественных людей?» — спросила Айше, сама не веря в то, что говорит. «Нет, пойми меня правильно, я говорю не о твоей семье. Я пытаюсь понять, почему твои родственники так себя ведут. С одной стороны, желают отправить тебя в Европу, а с другой вы... То есть ты не хочешь, чтобы я провожал тебя до не шанташей?» вдруг поднял голову и посмотрел по сторонам, словно чего-то ожидая. Они были напротив казарм. Здесь дорога раздваивалась. Айше еще раз тревожно посмотрела на юношу, увидела, какой он взволнованный и печальный, и поняла, что ей не хватит решимости запретить ему пойти с ней в не шанташей. И они пошли дальше вместе. Так, словно бы не расставались каждый раз именно здесь. К аромату липового цвета Примешался запах навоза и мочи из казарменных конюшен и общественных уборных. Большое спасибо, сказал друг Жизми. Потом должно быть решил, что этого говорить не следовало, и тихо спросил. Ты на меня не сердишься? На лице его, впрочем, было победоносное выражение. Айши снова почувствовала рвущуюся на волю любовь, но на этот раз ответила осторожно. А за что я должна, по-твоему, на тебя сердиться? За все мои глупые речи. За те слова, что я говорил о твоей семье. Как бы твои родные себя не вели, я уважаю твою семью, поверь. Может быть, я и извлю немного из-за того, что они такие богатые, а ты одна из них. Но не думай, что... Просто у меня есть убеждения и ценности. Но ты, похоже, меня не слушаешь. Слушаю. — сказала Айше, внимательно оглядывая в улицу. Они проходили мимо резиденции губернатора. На углу стоял торговец с газетами. Перед ним установилась машина. — Я летом не поеду в Трабзон, — запинаясь, проговорил Джазми. — Я задыхаюсь. Среди тамошних глупцов и невежд. Я нашел работу в одном отеле. Летом я... — Айше, ты меня слушаешь? Я тебе не надоел? Этим летом я... — Это Осман, — думала Айше. Наша новая темно-вишневая машина. Как я ее раньше не заметила. Словно свидетель катастрофы, застывший на месте и онемевший от страха и потрясения, смотрела она на машину и на выходящего из нее человека. На османа. Это мой брат, прошептала Айше. который с газетой в руке. До места, где стоял осман, оставалось меньше двадцати шагов. Айше не ожидала от себя, что может настолько перепугаться и растеряться. Сворачивая в нишанташи, она пыталась убедить себя, что все ее страхи ерунда, а Джизми прав. «С газетой в руке?» — снова спросил Джизми, понял по выражению лица Айше, что «да, это он», и стал с любопытством разглядывать человека, о котором столько слышал, о семейной жизни, которого был так хорошо осведомлен. Это любопытство разозлило Айше. «Давай, уходи отсюда быстрее, уходи!» — прошипела она. «Зачем? Я никого не боюсь, не буду прятаться. Такой человек, как он, должен понять, что отношения между мужчиной и женщиной...» Осман их тоже заметил. Уже садясь в машину, поднял голову, посмотрел по сторонам и заметил. На какое-то мгновение застыл, словно не в силах сообразить, что нужно делать а потом быстрыми шагами пересек улицу и направился к ним. Айша стояла и ждала, когда он подойдет. Любопытство в ней было едва ли не больше, чем страха. Не доходя нескольких шагов, осман быстро взглянул над Джезми «Ты домой идешь, Айша?» — спросил он. И, не дожидаясь ответа, пробурчал. садись к в машину, я тебя довезу». Растерянного выражения на лице сестры он как будто не заметил потом снова бросил пренебрежительный взгляд на Джезми. «Этот молодой человек с тобой шел?» «Да, Эфенди», — сказал Джезми полурассерженно, полупочтительно. Вид у него был решительный и самоуверенный. Он даже сделал шаг вперед. Но Осман не протянул ему руки. «То, что вы, молодой человек, сделали, — начал Осман. Но замолчал, уставившись на скрипичный футляр с такой кислой миной, как будто увидел что-то чрезвычайно неприятное. Впрочем, вы тоже занимаетесь музыкой? Меня, Фенди, зовут Джизми. Изучаю юриспруденцию. Вы, как я понимаю, провожали мою сестру. Больше себя не утруждайте, проговорил Осман, все с тем же выражением лица, не отрывая глаз от футляра. Словно сам был виновником этой неприятной ситуации. Теперь я сам буду за ней приезжать. И Осман, как будто желая дать молодым людям время попрощаться, на несколько секунд отвернулся. Возможно, хотел убедиться, что на них никто не смотрит. взглянул взглянула Джазми в лицо, пытаясь сказать ему взглядом. — Вот видишь, ты сам виноват. Что я теперь могу поделать? Жизми старался... Выглядит спокойным и гордым, но по нему все-таки было заметно, как он расстроен. Его взгляд говорил, «Я никого не боюсь. Вот, стал быть, каков твой брат. Как достойно я себя с ним вел. Пойдем», — сказал осман и взял шей за руку. Потом погладил сестру по голове, как делал когда-то Джевдетбей. Только у него это получилось холодно и как-то фальшиво и начал расспрашивать, как дела в школе. Повернувшись к Джизме спиной, они двинулись к машине.